Дач открыл дверь, ведущую в технический комплекс. После яркого света дня полумрак гаража казался ему густым и враждебным. Вульф, протиснувшийся следом, остановился, оглядывая три машины. Впереди мощный вездеход. За ним два снегохода класса джип Монстр Гризли, сделанные на основе грузовиков пикапов Форд с огромными колесами низкого давления. Каждая из них была высотой сдача, если не выше. «Смотри», – кивнул на технику ФБРовец, «можно было бы воспользоваться ими и прорваться отсюда». «Не думаю», – Дач даже не взглянул на него. Он смотрел наверх, пытаясь понять, как же им попасть на крышу. «У колеса слабее гусениц. Хищник подобьет обе в одну секунду». «Да, верно», – вздохнул Вольф, «У этой твари пушка покруче, чем наш М-60, это уж точно». «Я сейчас заберусь на вездеход», Оттуда на смотровую площадку и через вентиляционную отдушину выберусь на улицу. Дач достиг вездехода, быстро забрался на гусеницу, оттуда на кабину и остановился, оценивающий, глядя на смотровую площадку. «Эй, а если подняться с улицы?» – подал голос ФБРВИЦ. «Я видел там ступеньки. Мы не успеем подняться и на три ярда, как хищник нас убьет». Голос голландца звучал совершенно спокойно. Словно он не рисковал жизнью, а вышел прогуляться, и вдруг появилась возможность принять участие в развлекательном аттракционе. Подпрыгнув, он ухватился за решетчатую площадку руками, подтянулся и бросил тело через перила. «А мне-то что делать?» – крикнул Вульф, глядя на него. Дач посмотрел вниз, пожал плечами и коротко ответил. Смотрите и слушать». ФБРвец озадаченно хмыкнул. Смотрите слушать. Что? Эту дверь? Да тут пяльцы, не пяльцы, все равно ни черта не увидишь. Вернее, увидишь, когда уже будет поздно. Смотри. Легко сказать. Может быть, у этих парней, Шефера и Херригена, зрение не хуже, чем у хищника. Но вот он, Керквульф, Вульф, например, так и не увидел, где сидит этот ублюдочный урод, когда тот прикончил Сэма. И, между прочим, не чувствует себя виновным. Конечно, им проще. Они уже воевали с ним. «Знают, как хищник передвигается, как выглядит, чего от него можно ждать». А он, Керквульф, Вульф, эту задницу ни разу даже на видеозаписи не разглядел. Вульф задрал голову и принялся наблюдать за действиями дача. Тот поднялся по короткой лестнице к вытянутой трубе, вырвал заградительную решетку и положил рядом. ФБРвец ухмыльнулся. «Вот так. Что касается лично его, то он бы просто кинул эту дерьмовую решетку вниз». «Какая разница, грохнется ли она вниз или будет валяться под ногами наверху? Шефер, небось, хочет показать, что он профессионал, а ты так, барахло!» Дач протиснулся в отдушину и пропал из виду. Слышно было лишь, как громыхает жесть, когда человек опирается на нее локтями. Вульф медленно пошел по техническому блоку. Настороженно озираясь и прислушиваясь, держа автомат на перевес, палец подрагивал на спусковом крючке. «Черт, не надо было приезжать сюда. Сказал бы, я не вижу эту дерьмовую сволочь, мать ее, не вижу ее и все. Как хотите, но я не поеду на эту долбанную станцию ловить хрен знает кого, и все, мать их. Знал бы, чем обернется эта поездочка, но разве его кто-нибудь спрашивал? Сраный урод Гарбер, сам-то сидит в станции под охраной Херригена, а он Керквульф». Торчит тут, как последний кретин, ожидая, пока эта тварь заявится сюда и схватит его за задницу. Вот весело-то будет, мать его. Черт, что там удача интересно! Скоро он вернется? Да нет, еще никто не мог упрекнуть его в трусости, но тут... Да ладно, посмотрим. Он обогнул вездеход, осмотрел машину, подошел к джипам Гризли и остановился. Колесо действительно было огромным. Вольф пнул по нему ногой. Удар получился тупой и гулкий, будто кто-то стукнул по огромной бочке. А что, если завести эту колымагу, выехать за пределы станции и... Ну да, скажем, оставить ее там и вернуться за остальными. ФБРвец поглядел на кабину. Нет, всем не влезть. Еще и этот раненый парень только связывает их мать его, не польза от него ни хрена. И ведь дураку ясно, что умрет. Так нет, возись с ним». Вульф развернулся и медленно побрел к двери. Сейчас он перестал думать о хищнике, как об источнике опасности. Мысли приняли другое направление. Опасность заключается в самой станции. Если вырваться отсюда, то ничего страшного с ними уже не произойдет. Вопрос в том, как это сделать. Шаги его гулко отдавались под куполом станции, словно кто-то маршировал по потолку. Эхо немного гасилось стоящими машинами, но все равно звук был отчетливым и жутковатым. В какой-то момент у Вульфа создалось ощущение, что хищник, невидимый и страшный, топает за ним в двух шагах за его спиной. ФБ Эрвиц остановился, прислушиваясь. Ничего, только неестественная тишина. Он вздохнул, и эхо тут же вернуло вздох усиленный и безнадежный. Вульф вновь продолжил свой путь, стараясь ступать как можно тише, что удавалось ему довольно плохо. Ему слышалось какое-то шарканье, невнятное бормотание и чье-то прерывистое дыхание. Скорее всего, и то, и другое, и третье было вызвано его неосторожными движениями и воспаленным воображением, но Вульф плохо понимал это. Он слышал, вот в чем заключалась проблема. Слышал.